Глава У вас Буханка пылил по унылой равнине, чем-то отдаленно напоминавшей тундру. С уверенностью можно сказать, что такого видеть мне еще не доводилось ни в той, ни в этой жизни. Да, когда мы грузились в Буханку, мамба как могла описала, что нам предстоит. Но ее экспрессивные, под завязку накачанные не всегда уместными эмоциями описания, не блистали точностью. Сегодня я увидел черноту и серость. Чернотой тут называли мертвые кластеры. На них было все черным: Земля, растительность, редкие сооружения. все антрацитово черное По словам моего личного эксперта, при касании к этим неживым объектам они рассыпались в пыль. Унылая, неприглядная угольно черная равнина простиралась на многие-многие километры вдоль до самого горизонта, который в Улье тоже был ненормален. Все это время было не до того, чтобы вглядываться в воображаемую линию. Но вот сейчас оно нашлось. И стало окончательно ясно. Мы точно не на Земле, а на планете, имеющей иные физические характеристики. А может, совсем не на планете, а где-то еще. Далекий горизонт не казался слегка выпуклым, как в моем родном мире, а представал идеально ровной линией. Отличие настолько незначительное, что я даже не сразу понял, что резануло глаз. Чернота имела, помимо неприглядного и чужого вида, еще ряд особенностей. На этих кластерах в прямом смысле не было жизни как на Марсе. В таких кластерах нельзя находиться, потому что они словно высасывают из всего живого силы. Но подняться снова на ноги и продолжить путь дано далеко не каждому. Большинство дезориентируется чуть больше, чем полностью, и погибает. Человеческий взгляд не приспособлен к поиску ориентиров в такой окружающей среде. Поэтому люди стремительно умирают. Сбой вестибулярного аппарата накладывается на плохое самочувствие из-за потери сил, что ведет к гибели в течение одного, максимум двух часов. Костюм химической защиты, противогаз, акваланг, скафандр не помогут. Любая электроника на мертвых кластерах, над и под ними, выходит из строя. Радиосигналы через черноту не пробиваются. Соседние нормальные соты, даже если это стабы, отличаются непредсказуемостью. В Улье везде живется не очень, но граница черноты для людей не подходит совершенно, из-за полной невозможности прогнозировать перезагрузки таких кластеров и как следствие миграции зараженных. А сейчас наша героическая буханка со скоростью километров 40 в час ползла по так называемой «серости». Если видел мрачную зловещую красоту черного кластера, то вообразить себе кластер серый совсем не так сложно. Достаточно представить, что чернота не совсем чернота. Она словно попыталась овладеть нормальным кластером, но у нее это не получилось. Нет, кое-где имеются пятна черноты, а серость нарастает вокруг них. Пустынная серая тундра. Не особо похоже на земной пейзаж. Вернее, совсем не похоже. Скорее уж это напоминало какой-нибудь Марс или планету вроде него. Пучками росла кое-какая трава, чахлая и на вид совершенно нежизнеспособная. и кустики и карликовые изломанные деревца такого же неприглядного вида. Странного вида стелющиеся стебли, лишайники какие-то. Не мертвые пустыни, но и живым такой пейзаж назвать сложно. Я сидел у левого борта, наблюдая за обстановкой. Мамба контролировала окрестности справа. Буханка обшита дополнительной броней, шипами и решетками в лучших традициях постапокалипсиса. Сразу за сиденьем водителя в крыше микроавтобуса была установлена вращающаяся башня, из которой торчали узнаваемые раструбы пулеметов КПВТ и ПКТ. Я с большой неохотой смотрел на лишенную растительности Землю. Какое-то мерзкое ощущение возникало внутри, будто буханка плыла по океану серого дыма. Неприятных запахов, впрочем, не было. И на том спасибо. Но оттенок этой местности, словно через фильтр, уходил в серый цвет, словно здесь специально кто-то насыпал тонким слоем цементный порошок, как на тех записях высадки на Луну. Однако, если всмотреться в пейзаж, становится ясно, цвета тут вполне обычные, но особо яркими их не назвать. Считал, что уже ко всему привык, и поразить меня не выйдет. Но Улей словно взялся доказывать обратное и делал это день за днем не оставляло навязчивое ощущение чуждости окружающей местности и нашей тут неуместности. Мы с крестной хоть и были пассажирами, нам все равно безапелляционно назначили боевые посты у бойниц. Пока мы не встретили никого, хотя проехали километров с пятьдесят по полнейшему бездорожью. Откровенно говоря, от иного, но из-за этого не менее однообразного пейзажа, развернувшегося за смотровой щелью, внимание начало притупляться. И то, что ситуация радикально изменилась, я понял не сразу. Да и мозг не имел шаблона поведения на подобный случай. Так что ситуацию интерпретировал не сразу. Естественно, действовать я начал с непростительным запозданием. «Внимание, тревога!» – крикнул я, снимая с предохранителя свою СКС и просовывая ее в амбразуру. «На десять часов!» «Что там?» – взволнованно спросила Мамба. «Да хрен поймет, что!» – облизал я губы. «Но у него РПГ-2!» Мои выстрелы из стук очередей из двух установленных в башне пулеметов слились в адскую симфонию. Солисткой, впрочем, почти сразу охрипшей, стала негритянка, забористая и витиевато ругавшаяся. Через пару секунд она пристроила свою штурмовую винтовку, сделанную из айги, в соседнюю стрелковую амбразуру. Сухие звуки выстрелов винтовки Мамбы влились в общий хор инструментов смертоубийства. «С кем мы воевали? Да черт его знает!» В какой-то момент я заметил, как словно сам воздух разошелся, образовав трещину в реальности. Нет, не было никаких порталов или всполохов загадочной энергии. Просто образовалась внушительная трещина, дрожащего мариума воздуха, из которого шагнули... Нет, все же нет. Начали бодро выскакивать невообразимые уроды. Походка и способ передвижения делали их похожими на гигантских кузнечиков или саранчу. Но они таковой не являлись точно. Я не так много знаю о насекомых, Но вот эти <смех>, особи не были похожи ни на одно, которое я когда-либо видел или знал. Это были антропоморфные, можно даже сказать гуманоидные существа с гротескно-широкими плечами и довольно короткими ногами, если можно так назвать их нижней конечности, которые были оснащены вывернутым в обратную сторону суставом там, где у человека находится колено. Вот только ноги эти были толще раза в два, а то и больше. С первых секунд мне стало ясно, что это не очередные уродцы, коих лепят загадочные споры улья из людей, отнимая у них разум, оставляя взамен голод и изуродованные выносливые и сильные тела. Это иной биологический вид, развивавшийся независимо от людей при иных внешних условиях, возможно, по иным законам эволюции. Их строение тела не мутация и не уродство, а результат долгой эволюции. Прыгающая смешная походка делала их нелепыми с виду, но мое сердце взяли ледяные пальцы страха, когда я понял. По скрипывающей буханке будет сложно уйти от существ, сходу перепрыгивающих кочки и пригорки. Да и разогнались серые гуманоиды буквально сразу, без раскачки, чем-то напомнив стаю волков или гончих собак. «Жми, твою мать!» – взвизгнула мамба. «Жми!» Это увидел не только я, но и все остальные. Пулеметы лупили длинными очередями. Водитель выкрутил руль, и буханка взвыла двигателем, набирая опасную скорость. Мы, подпрыгивая из-за жесткой подвески, перебрались в кормовую часть машины и припали к амбразурам. Мимо нашего автомобиля в опасной близости пронеслась реактивная граната. А я уже выцеливал ближайшего преследователя. Как только на мушку попался преследователь с копьем, С мать его копьем, Не жалея боезапас, отстрелял половину магазина. Загрохотала винтовка крестной. И окончательно оторопев, я увидел, как от гуманоида свечой вверх уходит трассирующая пуля.